Глава 24 Множество тоннелей и ходов сотворенных и естественных пронизывали холмистую землю владений Райно и реми внутри сорокамильной излученной агры. В обильные влагой годы река разливаясь превращала весь юг земель Райно и реми, в одно огромное озеро с многочисленными заросшими сосняком островами. Но наводнение никогда не длилось дольше нескольких недель. Воды уходили вниз, по многочисленным подземным руслам они перетекали в озеро реми лежащее на 800 локтей ниже и 12 милями севернее восточного изгиба Агры. Мало кто из людей знал о подземных путях вод. И уж совсем немногие знали еще об одном озере, подземном, куда стекала вода, прежде чем избыток ее, перетекал через рожденную божественной силой щель в озеро Рэми. Немногие знали об этом, но жрец, увенчанный диадемой власти, позволяющий погружаться в сны мудрого бога и черпать из них силу, знал. И потому здесь, в глубинах земли реми основал свою тайную крепость. Единственный оплот последователей Аша в Карнагрии. Это была дерзость. Лишь сотни миль отделяло укрытие от гор Яго, и любой маг Мудрого терял здесь большую часть своей силы, если у него не было короны власти. Зато ни один жрец Яго не стал бы вынюхивать врага в такой близости от своих гор. А если бы и стал, все равно был бы обречен на неудачу. Слишком велик сгусток сил, сплетавшихся под этой землей. Ныне же... Вмешательством жреца Аша мощь этих сил еще более возросла. И впитывая эту мощь древних богов, маг обрел способность не только провидеть будущее, направляя его по необходимым путям властью мудрого бога, но и воссоздавать, вернее временно наделять плотью сущности, изгнанные из этого мира и вынужденные скитаться в бессильном посмертии, питаясь отзвуками человеческих страстей. Склонив лицо к сложенным ладоням, в которых плескался зеленоватый свет, жрец Аша творил. Властью своей он перенесся за сотню с лишним ми Там, в венчальной роще, следующей ночью прольется живая кровь. Из этой крови, из жизни впитавшейся вместе с кровью в сухую почву, из жизни вьющейся над покинутыми телами, в назначенный час вырастет и обретет вещественную оболочку нечто, принадлежащее прошлому. Прошлое прорастет в настоящее, чтобы изменить будущее. Будущее того, кому маг когда-то отдал все свои надежды. Будущее царя Фаргава. Великое будущее величайшего из героев, которому было предназначено править всеми четырьмя империями. Как тщательно плел маг его судьбу. Как много вложил он в свое создание. Плоть от плоти своей. Фаргала, рожденного побеждать. Всегда. Маг солгал своему слуге, сказав, что в любое время может отнять жизнь государя Корнагрии. Там, в Великандаре, жрец не посмел бы тронуть и волос на голове царя. Ухом своего создания, оборотня Ухом, прижатым к стене царской опочивальни, жрец часами слушал дыхание императора, но сам Форгал был для него недоступен. Однажды жрец мудрого попытался, он даже был готов объяснить своему творению его великое предназначение, но форгал не внял его посланцам. Отравленный наговорами проклятых соктов, царь видел в слугах мудрого бога смертельных врагов и продолжал в неведении уничтожать то, что должен был защищать. Слепой он был не способен прозреть. Более того, Фаргал даже не мог умереть по воле мага. Жрец мудрого знал, что такая смерть Фаргала стала бы собственным концом. Слишком много себя вложил маг в свое порождение. Фаргал стал для слуги Аша... Подобен отказавшей повиноваться руке, соединенной с живым телом так крепко, что не отсечь Умри рука, и все тело будет отравлено трупным ядом Но жрец Аша не зря внимал снам своего бога Он умел ждать Ждать в спокойной уверенности бессмертного Час придет Нужно лишь заронить семя и ждать, когда сила корней разорвет камень Семя проросло, и новый побег не просто сдвинет камень. Множество путей соединится в одном. То, что лучшее из четырех империй будет принадлежать жрецу Мудрого, лишь малая часть замысла. Когда сила, вложенная в фаргало, достанется той, что должна пробудиться, божественный круговорот будет завершён намного раньше назначенного срока. И сделает это он, жрец Мудрого. Время спящего Аша сменится временем Аша Бодрствующего И свершится сие, быть может, через каких-нибудь двадцать 30 дней Несколько десятков дней, и жрец узрит своего возлюбленного бога Но страстное желание мага было обуздано и упрятано в самые глубины сердца Предельная ледяная сосредоточенность требовалось, чтобы связать последние узлы ловчей сети «И тогда прощай, император Форгал, нареченный одним из тайных имен Мудрого и отрекшийся от своего имени. Прощай, Фаргал, неудавшийся завоеватель мира, безмятежно спящий в своей постели в ночь, когда решается твоя судьба». Жрец Мудрого Бога знал многое. Пожалуй, никто из рожденных смертными в мире четырех империй не знал больше, чем он». И все-таки жрец Аша был не вездесущ. Так не знал он о том, что великая диадема, питающая его силой, позволяющая провидеть пути смертных, невластно открыть ему пути богов. И в этом могучий маг был так же слеп, как любой из людей. Так же, как любой из людей, он способен был узреть божество лишь по его желанию. Хотя нет... В этом жрец Мудрого был еще более слеп, чем обычный человек. Потому что не мог, но полагал, что может. Такова слепота мудрости, полагать, что тебе ведомо все. Потому всевидящий маг не видел, с кем делил в эту ночь ложе император Карнагрии. И еще многого не знал жрец Мудрого. Из того, что ведомо только богам.